Глава 11. Какого морта, Дэймон? прошептала Корал мне на ухо, едва за нами закрылась дверь зала совета. Ты понимаешь, как ты рисковал? А если бы они уже знали о том, что произошло в цитадели? А если бы тётка стала допытываться, как именно договорить погибла мама? Корал так и не смогла, проглотив окончание. Ну, не знают же и допытываться не стали, пожал я плечами. Кто не рискует, тот не пьёт и не ест. Оборвал я себя, не закончив земную идиому. Ты потише. Нужно поговорить нормально. Сможешь устроить? Постараюсь, нахмурилась Корал. "Амас", повысила она голос, привлекая внимание гвардейца. "Ты так и будешь вести меня под конвоем, словно преступницу?" Распоряжение леди Алисии. Виновато проговорил гвардеец. Простите, леди Корал, я я не могу ослушаться. Унизительно наморщила носик Корал, вступая вслед за гвардейцем на телепортационную платформу. Просто унизительно. Вспышка перемещения, и я облегчённо выдохнул, увидев перед собой уже знакомый коридор. Если честно, Я всерьёз опасался, что мы окажемся в каком-нибудь мрачном тюремном подземелье. "Позови ко мне Эйлин", нетерпевшим возражение голосом распорядилась Корал, когда мы оказались у своих комнат. "Передай ей, пусть накроет на двоих в моей комнате". Но леди Алисия распорядилась, на бедного гвардейца смотреть было больно. Кажется, неплохой по сути парень оказался меж двух огней. Мне повелевать, о чём распорядилась леди Алисия, повысила голос Корал. Если ты не в курсе, то я пока ещё ношу фамилию Игнис, а леди Алисия ещё не прошла церемонию возвышения, и мои приказы имеют такую же силу, как и её. Да, но, Амос, я устала, проговорила Корал. Просто сделай то, что я сказала. Да, госпожа. вздохнул гвардеец. Так-то лучше. Спасибо, Амос. Лорд Дэймон до встречи за обедом. Корал вымученно мне улыбнулась и скрылась за дверью. Меня же гвардейцы проводили в мои покои. Да, сюр какой-то. Все эти их обычаи и порядки выглядят крайне странно. Дич. Вот вроде бы Корал обвинили в измене. И только моё вмешательство и прямая угроза мести со стороны Старков остановила Игнисов от моментального приведения приговора в исполнение. И тут же девушка командует гвардейцами, повышает на них голос и всё такое. И вот ещё какая незадача. Даже если бы за мной действительно стоял весь дом Старков, Алисия со своей долбанутой свитой могла меня просто прикончить и растворить в лавовом озере. отправив следом за мной корал. И всё. Ну придут старки, ну начнут что-то предъявлять. И чего? Алисе ничего не помешает просто развести руками и сказать: "Таких здесь не стояло". В том смысле, что никакой демон сюда не приходил, в глаза не видели, ещё и девочка наша куда-то запропастилась после того, как к вам поехала. Не видели? Симпатичная такая, чернявенькая. Но нет, они начинают городить огород с дуэлями, вот этим вот всем не понимаю. Разве что им действительно приходится ломать комедию, чтобы этот их совет пяти не предпринял карательных мероприятий. Может, в доме Игнис кто-то стучит технасом, который, как я понял, совет возглавляют. М-да. Хрен поймёшь, но здорово. Ладно, нужно думать, как дальше быть. Мне предстоит дуэль с мастером оружия дома Игнис, с матёрым, опытным владеющим. То, что нужно, блин. От мрачных мыслей меня отвлекло шипение открывающихся дверей. Лорд Старк, леди Корал хочет вас видеть, проговорил один из гвардейцев, кажется, тот, которого Корал называла Амасом. Я вздохнул. Вас хочет видеть та, вас хочет видеть это Задолбали. Меня кто-нибудь спросит, чего я хочу. Впрочем, бубдил я мысленно для порядка. Я сам просил Корал устроить разговор в спокойной обстановке. Нужно посоветоваться, как быть и чего ждать. Всё же это её родственники. Ей виднее должно быть. Хотя особых надежд я, если честно, не питаю. И так понятно, что завтра будет. Жопа. Я встал, машинально провёл рукой по волосам и вышел из комнаты. Дверь покоя в Корал открылась, я вошёл и с любопытством огляделся. Хм, я, если честно, ожидал чего-то более роскошного. Покои Корал практически не отличались от моих, разве что были двухкомнатными. В первой расположилось нечто вроде дивана, стол и пара мягких глубоких кресел. Ещё здесь был такой же, как в моей комнате, камин и большая панель над ним, сейчас играющая роль зеркала. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и там я увидел огромную кровать, туалетный столик и большой шкаф. Ну да, куда принцессе без нарядов? Ещё одна дверь, как я понимаю, вела в санузел. Что ж, скромненько, но со вкусом. Корэл сидела в одном из кресел, практически утонув в нём. Девушка закинула ногу за ногу, подпёрла рукой подбородок и смотрела куда-то. Куда-то сквозь стену. Лишь когда дверь закрылась, Корэл встряхнулась, перевела взгляд на меня и слабо махнула рукой на свободное кресло. Садись, мол. Я пожал плечами и принял приглашение. В ногах, правда, нет Корал всё так же молчала, на её личике была написана бурная работа мысли. Я не стал её сбивать и занялся разглядыванием носков собственных ботинок. Харигейн, тебя убьют, нарушила тишину Корал через некоторое время. Спасибо, что веришь в меня, невесело усмехнулся я. Дело не в том, верю я в тебя или не верю, мрачно проговорила девушка. Дело в том, что Харигейн, подлый ублюдок, повёрнутый на своих способностях. Он оттачивал их годами, и даже то, что в жертву этому он принёс искусство фехтования, тебе не поможет. Извини, но ты для него не соперник. Для Харигейна не существует запрещённых приёмов, а его источник едва ли не мощнейший из всех Игнис. Просто нет шансов, Дэймон. А после того, как он убьёт тебя на дуэли, девушка замолчала, но договаривать и не требовалось. Я прекрасно представлял, что ждёт Корл после. И допускать этого мне крайне не хотелось. Но как этого избежать? Есть предложения? Я не знаю, поматала головой девушка. Я не знаю, Дэймон. Корал посмотрела на меня, и в её глазах блеснули слёзы. Я как будто попала в другой мир, в мир, где нет никого, кто мог бы за меня заступиться, в мир, в котором все против меня. Я, я не знаю, как быть, Дэймон. Я с трудом сдержался, чтобы не хмыкнуть. Понимаю, Корал. Очень хорошо понимаю, как никто другой Девушка хотела сказать что-то ещё, но смогла лишь сдавленно всхлипнуть. Не сдержавшись, девушка спрятала лицо в ладонях, и я выругался про себя. Я, конечно, понимаю её ощущение, но блин, только этого сейчас и не хватало для полного счастья. Сам чувствую себя в полной растерянности, а тут ещё такое. Никогда не умел успокаивать женщин, особенно в такой ситуации. Что не скажешь, всё кажется пустым и глупым. Поэтому я просто молча присел рядом с Корал и приобнял её за плечи. Девушка будто только этого и ждала. Прижавшись ко мне, она уткнулась мне в грудь лицом и разрыдалась уже, не сдерживаясь. Я же лишь молча сидел рядом и поглаживал её по волосам. Пусть выплачется. Это полезно, особенно учитывая, что с момента гибели матери у неё и возможности такой не было. Шипение открывающейся двери застало нас врасплох. Корал инстинктивно рванулась в сторону, и тут же послышался смешок. "Я, кажется, вам помешала?" Я обернулся. Эйлин. Девушка стояла на пороге с лукавой улыбкой. Однако при виде заплаканной Королл выражение ее лица изменилось. Быстро шагнув к столу, она поставила на него поднос и, присев рядом с молодой леди Игнис, ласково обняла ее. Точно как я, несколько секунд назад. «Поплачь, сестренка, поплачь, тебе это сейчас нужно. Давай, давай, не стесняйся». Эйлин бросила на меня гневный взгляд, я же в ответ лишь развел руками. «Поплачь». «Чего, мол? И так все, что мог, сделал!» Раздраженно поджав губы, Эйлин поднялась вместе с Коралл и, продолжая держать ее за плечи, увлекла в соседнюю комнату. Оставшись в одиночестве, я вернулся в кресло и рассеянно взъерошил волосы пятерней, чувствуя неловкость. «Ну блин, ну правда, что я еще мог сделать? Можно подумать сама, Эйлин!» как-то кардинально по-другому поступила. Девушки не было с полчаса. Потом Коралл шмыгнула в ванную комнату. Эйлин направилась за ней. Когда девушки вернулись, Коралл выглядела значительно лучше. Нахмуренная, мрачная, но решительная. Я бы не сказал, что каких-то десять минут назад молодая леди Игнис рыдала навзрыд, уткнувшись мне в грудь. Коралл уселась в кресло и а Эйлин принялась порхать по комнате, сервируя стол. «Вам нельзя здесь оставаться», — проговорила в полголоса девушка, переставляя тарелки, графины и накрытые крышками блюда на стол. «Дуэли не будет. Харри Гейн со своими головорезами придет за вами ночью. Придет вас убивать. Утром всем заявят, что лорд Дэймон бежал в страхе перед завтрашней дуэлью». захватив в заложники законную наследницу пламенного трона. Больше вас никто не видел. Для достоверности гвардейцев, которые вас охраняют, убьют, и тогда на вполне законных основаниях объявят вас обоих вне закона. Даже совет не рыпнется. Угу. Ну, понятно. В общем, первый шок прошёл, заловящая клика Игнис пришла в себя. и приняла единственно верное в данной ситуации решение. Зачем рисковать, устраивая дуэль и привлекая к ней всеобщее внимание, если можно просто по-тихому избавиться от проблемы? Дерьмо. Получается, бежать и правда надо до того, как придут убийцы. Но как? В теории я себе это, конечно, представляю. Вот только... Не получится ли так, как и хотят обставить дело Алисии с Харигейном? Убежать без жертв? Та ещё задача. И на выходе получим именно то, что нужно врагам. Правда, с одним существенным нюансом: мы при этом будем живы. А для меня это, как ни странно, весьма важное уточнение. Для Корал, полагаю, тоже. Значит, что? Значит, нужно действовать. осталось составить план. И в этом мне должны помочь Корл с Эйлин, которые как местные жительницы должны быть в курсе сдешних раскладов. Что ж. Бежать? Корл вскинула брови. Но куда и как? Порталы для меня не сработают, а чак набит гвардейцами. В пустошах Харигейну не составит труда нас нагнать. Там не спрятаться. В пустырях нет, а вот в Долине, негромко ответила Эйлин, заканчивая сервировку. В Долине тебя любят, а Алисию и Харигейна нет. Там тебя всегда спрячут, ты же знаешь. И что дальше? невесело усмехнулась Корал, прикинуться воитом, выйти замуж за скватера, нарожать ему кучу детишек и каждый раз прятаться. Когда в долину заявится кто-то из Игнис. Можно подумать, это так уж плохо. Эйлин слегка покраснела, и Корал прикусила язычок, поняв, что обидела девушку. Ну да, так себе фразочка, учитывая разницу в их положении. Хотя да, замуж за скватера не подходит. У тебя уже есть жених, хихикнула Эйлин, пытаясь разрядить обстановку. хорошенький и морально устойчивый, как выяснилось. Эйлин, Корал вспыхнула. Ты ты что, опять за своё? Ну а как иначе, сестрёнка. Девушка состроила невинное личико. Должна же была я проверить, вдруг он бабник какой. А он молодец. Камень. Угу. Камень. протянула Корел, явно вспоминая мою выходку с Раей. Теперь уже, кажется, покраснел я. Так, дамы, я решительно вмешался в разговор. Пошутили и хватит. Кажется, сейчас у нас на повестке дня имеются более важные вопросы. Имеются, Эйлин кивнула, посерьёзнев. Так вот, возвращаясь к более важным вопросам, Не нужно скрываться среди эскаваторов. Корал. Тётя Андель передаёт привет. Неожиданно проговорила она, понизив голос. Что? Ты? Корал широко распахнула глаза. Ты видела её? Говорила с ней? Где она? Тише, сестрёнка, не кричи. Подняла палец к носу Эйлин. Не забывай, что рядом чужие уши. Нет, я её не видела, но видела её человека. Госпожа Адель знает, что ты здесь, просит прощения, что не может помочь, но ждёт тебя в гостях. Куда? Где она? Не тяни, Эйлин. Глаза Корал загорелись надеждой. И я понял, что, кажется, у нас появляются какие-то шансы. В сердце матери. Ещё тише проговорила Эйлин. «Что?» — Коралл выглядела удивленной. «В сердце матери? Ублаженной Кэр?» «Да!» — Эйлин кивнула. «И это ваш единственный шанс выбраться живыми из края вечных вулканов». «М-м-м-м-м!» — на лице девушки отразилась глубокая задумчивость. «Но-о-о!» — «Ладно!» Допустим. Но как нам выбраться из очага? Это нам сейчас и предстоит придумать, усмехнулась Эйлин. Ну а что же вы сидите, астынеджи? Угощайтесь. Лорд Дэймон, мне кажется, вам придётся это по вкусу. С этими словами компаньонка придвинула накрытое крышкой блюдо. Я бы там просто уверена. Я поднял на неё удивлённый взгляд. Нет, еда это, конечно, хорошо. Вот только аппетит у меня что-то напрочь отшибло. Попробуйте, попробуйте. Эйлин загадочно улыбнулась. Я настаиваю. Пожав плечами, я поднял крышку и почувствовал, как моё лицо растягивается в довольной улыбке. Да. Наверное, можно сказать, что это моё любимое кушанье. Посреди пустого блюда лежал души глот. Интересно, я уже говорил, что мне чертовски нравится эта девчонка.